Глава сорок пятая. Домой я возвращалась в приподнятом настроении, полной грудью вдыхая прохладный вечерний воздух, пропитанный ароматом каких-то ночных цветов, и едва не насвистывая какую-то прилипчивую песенку. И меня совсем не смущали ни увязавшийся за мной Арис, ни карауливший под дверью учебной части Сай. Их ворчание с целью переубедить меня, когда я уже всё решила окончательно — и даже частично привела план в исполнение, воспринималось не больше, чем белый шум. Правда, парни и сами быстро смекнули, что на меня их зудёж, но никак не действует, что не мешало им по-прежнему идти рядом под предлогом проводить к башне. Да пусть уж, чем бы ни тешились. Тем более они друг друга частично нейтрализовывали, шли по обеим сторонам, из-под тишка пуляли друг в друга мелкими водно-электрическими зарядами, как детсадовцы. Арис откровенно забавлялся. Сайрон немного злился, но всё было в рамках приличий. И отговорить меня больше никто попыток не предпринимал. Поняли, что бесполезно. «Ты-то мне и нужен», — радостно заявила я, увидев возле нашей башни бытовой розарий с единственным гладиолусом посредине. «В смысле своих девчонок...» и высящегося над ними долговязого райка. И все как на подбор со скорбными лицами, полными трагизма. «Пойдём-ка, пойдём, мой хороший. Мне есть, что тебе сказать наедине. Тем более, что у нас впереди долгая ночь», — проворковала я, подмигнув подопечным. Офигели все. Но девчонки, моя школа опомнились быстрее остальных. Запереглядывались, зашушукались, А кое-кто явно догадался, что я задумала, и прятал облегчённую улыбку, косясь на наше ходячее несчастье. Зато рейнджер с Сайроном встали столбом. Кажется, кто-то из них даже выдохнул, едва слышно. «Он?» Правда, утверждать наверняка не возьмусь. Может, птица какая ухнула, или ветер зашелестел в листве. Тем более, что сейчас меня в первую очередь интересовал бедолага Райка, мигом побледневший после моих слов. «Может, я лучше тут постою? Вечер такой хороший!» Робко ответил парень, глядя на меня совсем уж зашуганно, и даже предпринял неловкую попытку спрятаться за спиной Фионы, едва не оттоптав ей при этом ногу. «Нет уж, зайка!» Я хищно устремилась к своей добыче и крепко ухватила её под локоток. «Пойдём, посекретничаем. До завтра, уважаемые ресы Жду вас в половине девятого на полигоне». и, не обращая внимания на боевиков с отвисшими челюстями, скрылась вместе с моим избранником на вечер в башне. «Ну да, ну да. Если честно, с того момента, как Рес Арно наорал на нас и унёсся, я уже успела себя такими словами 33 раза обругать, что нашему боевому магистру и не снились. Идиотка. Кретинка самоуверенная. Мал того, что мужик прав насчёт опасности, — хотя я тоже не совсем ещё чокнутая, и дальше третьего сектора никого не пускала, между прочим, а эти первые три сначала сама проверила. Так мне и правда никто не запрещал внимательно читать устав. Слишком легко у меня всё получалось, вот и расслабилась, за что и получила понусу. А теперь я виновата, мне и расхлёбывать. Девчонок и даже шлема я подставить не могу, совесть не позволит. Пришлось мозги наизнанку выворачивать, причём быстро, прямо мгновенно. И мне фантастически повезло, что нужное решение блеснуло молнией в голове почти сразу. Я всё же действительно не дура и не самоубийца. И, между прочим, Райка на полосу не просто так не пускала, заставляя всё прошедшее время тренироваться поодаль от сложных конструкций и под моим личным присмотром. Кое-что-таки присмотрела. И теперь требовалось это кое-что довести до ума. Просчитать, задать векторы, коэффициенты опять же. Уже поднявшись на этаж, я кивнула гурьбой устремившимся вслед девушкам. И вы присоединяйтесь. Считать придётся много. Вообще-то большая часть работы у меня уже была сделана. Я вот-вот собиралась выдать готовый результат бытовику, намереваясь удивить его достижениями всех. Ну да ладно, придётся, похоже, самой удивлять. Будем думать, что это полевые испытания. А поменять кое-что в конфигурации надо, так у меня целый факультет светлых голов. За ночь справимся. Гуртом и батьку бить справно. Даже успеем пару часов поспать. Всё получилось. Даже то, что магистр Арно узнал о моих намерениях ровно тогда, когда я и задумала. За полчаса до начала испытания. и уже физически не мог помешать, не оставила я ему такой возможности. Рыжему амбалу только и оставалось белеть от ярости и орать, с трудом сдерживая мат. Хе -хе -хе. И шо вы кипятитесь, как Готсон-поровоз, магистр? всё одно мне до вашего крику, как той курица с привоза до соловьиной песни. С утра на полигоне и без него было шумно до такой степени, что этот неясный гул распугал всех птиц в округе. Даже у нашей башни ни одна ворона не рискнула задержаться, упорхнув от греха подальше. Казалось бы, никто толком ничего не слышал, никому ничего не сообщал. Всё случилось поздно вечером, да и знала лишь пара человек. А на полигоне всё равно собралась почти вся академия. Причём, вообще-то, у всех должны быть занятия. Но некоторые преподаватели не утерпели и пришли посмотреть, может, сдвинув свою пару на вечернее время. А о студентах, получивших невольное окно, и говорить нечего. И все же порой поражает, до какой степени быстро тут расходятся слухи. Пока пробиралась к лабиринту, даже успела услышать несколько версий происходящего. Самой эпичной была, безусловно, та, в которой я решила захватить академию, воспользовавшись отсутствием ректора. На кой чёрт она мне нужна и каким образом сюда можно приплести прохождение мной полосы препятствий, история умалчивала. Хотя, может, если бы я задержалась, то даже услышала бы и о своей мотивации, и о практическом использовании выигрыша в случае победы. «Ладно, это дура!» — магистр Арно наконец выдохся и теперь цедил слова сквозь зубы чуть охрипшим голосом, обращаясь к членам комиссии, демонстративно игнорируя меня. «Арис!» «А, о чём я? Ты всегда был придурком!» «Но вы, Рес Валентайн! От вас я не ожидал!» Я со скучающим видом стояла рядом, дожидаясь, когда магистр Арно выскажет всё, что никак не желала держаться внутри, и моё испытание наконец-то начнётся. В первых рядах студентов, толпившихся за оградительной линией, невзирая на попытки других преподавателей вытолкать их за пределы полигона, заметила бледного сайрона. Несмотря на то, что у самой все же пробегал холодок по спине, а коленки чуть подрагивали, я нашла в себе силы, ободряющие подмигнуть и ему, и девчонкам, торчавшим там же, во главе с полуобморочным Райка. «Меня поймали на слове», — невозмутимо ответил декан Водников, убирая невидимую соринку со своего рукава. «Так что извините, магистр, я не вижу препятствий». «Хоронить эту идиотку по частям будете вы двое лично». Я прослежу. А ты?» Он обернулся ко мне, выдохнул и исправился. «Идите на полосу, Рис. Нечего представления устраивать и ждать, пока здесь вся Академия Аболтусов соберется. И учтите, что если невероятным божьим чудом вы живой доберетесь до конца полосы, вам еще надо будет продержаться в поединке со мной не менее пяти минут, а это вам совершенно точно не светит». «Посмотрим, магистр!» Лучезарно улыбнулась ему я и расстегнула пояс на юбке, вышагивая из её складок. Спортивно-тренировочный костюм я себе соорудила не хуже, чем у девчонок. Чёрный, облегающий, как вторая кожа. И на голову шапочку с маской, чтобы волосы убрать. Тут без магии не обошлось. Хотела схулиганить и пришить кошачьи уши, но потом передумала. И так шок зрителям обеспечен — Женщина-кошка для них уже перебор. Не сказать, что я со вчера не волновалась. Просто у меня такой характер. Когда решение принято, оно принято. И дёргаться попусту я себе не позволяю. Я должна пройти эту полосу. И я её пройду, даже если придётся разнести полигон к чертям собачьим Ладно, Сара, где наша не пропадала? Ты вон в Сантропе с детским лагерем в городской эстафете участвовала. а там и пострашнее бывало. Надо было следить, чтобы никто из юных спортсменов не убился, как молодая Кефаль от тети Розину сковородку. А тут на старт, внимание, пошла!